Глава 21.1 «Учту пожелания», – рассмеялся Ментос и заметно расслабился. Поверил. Я послала Элли предупреждающий взгляд, мол, не смей говорить правду. Та лишь усмехнулась и пожала плечами. Когда девушка скрылась в спальне, дархан немедленно развернулся. «Как ты?» – первым делом спросил он, окинув меня встревоженным взглядом. Вообще, из нас двоих, уставшим и потрепанным, выглядит именно Ментос. Я выспалась, еще и наелась до отвала, а он похож на меня после трех смен подряд. «Я в порядке, а ты как?» присмотрелась я к жениху. «Элиза, я хотел извиниться», проигнорировал он мой вопрос и буквально огорошил своим заявлением. «Я был неправ, когда накричал на тебя», Вместо того, чтобы поддержать, он потер щетину на подбородке. «Прости меня за эту вспышку. Я безумно испугался за тебя. Этот взрыв, и я думал, что ты рядом. А крикнул тебя, ты не отозвалась. Я уже подумал, что ты пострадала, а ты над этим псом склонилась». Вздохнул он, с трудом подавив раздражение. «В общем, был неправ. Ты правильно поступила, благородно. Но впредь В экстренных ситуациях хотя бы предупреждая меня о своих намерениях. Договорились?» – примирительно спросил маг. Я слегка растерялась от его откровений. Ожидала от Даркхана чего угодно, но только не извинений. «Постараюсь», – пробормотала я. «Как твоя нога?» – вспомнила я о царапине, которую тот настойчиво требовал вылечить. щиплит признался Ментос но как-то нарочито и неискренне. подуть предложила я таким тоном, каким обычно говорят с маленькими детьми. «Вы так любезны, милая Ларгана!» – решил подыграть мне Ментос. «Благодарю, но до свадьбы заживет». «И все-таки, Ментос, где ты был?» – склонила голову на бок я. «Всю ночь?» «Долгая история», – отмахнулся он, давая понять, что развивать тему не желает. «Ты нашел тех, кто устроил тот взрыв?» – не сдалась я и встала еще ближе к нему. «Махает он мне тут, ишь ты!» «Нашел, моя дорогая невеста», – без колебаний ответил Даркхан. «Но не могла бы ты, прежде чем устраивать мне допрос, накормить уставшего жениха завтраком и дать отдохнуть?» Насмешливо поинтересовался он, глядя на меня – Сверху вниз. Что с Демясом? припечатала я его вопросом. По глазам вижу, этот хитрец все знает о состоянии оборотня. Странно, что этот вопрос интересует мою невесту, а не его, ответил Дархан после небольшой паузы. На его губах играет странная улыбка. Он пытается быть мягким, но напряжение и ревность всё равно дают себя знать. Ответь Устало вздохнула я. Он пришел в себя, снизошел до ответа Даркхан. Целители обещают, что через пару дней снова будет скакать по лесам и охотиться на зайцев. С легкой издевкой сообщил мне он. «Довольно? Это все, что ты хотела узнать?» «Скажи мне честно, где ты был?» Я подошла ближе и прикоснулась к его одежде. Даркхан успел переодеться, после вчерашнего происшествия. Сейчас на нём тёмная дорожная куртка, покрытая мелкими каплями дождя. Хм, от него исходит запах соли, волосы примяты, на штанах видны свежие брызги грязи. «Какая разница?» – поморщился Дархан. «Были дела?» Не сказав больше ни слова, мой жених направился в ванную комнату. «Спасибо за гостеприимство!» Из спальни вышла полностью одетая Элли. Но мне пора. Да, ей пора. Мне необходимо серьезно поговорить с Ментосом, и Элли здесь не к месту. Осторожнее там, бросила я напоследок. Когда Даркхан вышел из ванной, влажный и с полотенцем на бедрах, я уже ждала его в гостиной за накрытым столом. Да, я сама дождалась завтрак и расставила его. «Я хочу знать, что происходит», – строго заявила я с порога и угрожающе сложила руки на груди. «А я хочу есть», – не оценил моего требования Ментос и прямо в полотенце сел за стол. Я заметила, как посерьезнел Даркхан, пристальным взглядом осматривая стол. «Хотя бы оденься», – возмутилась я. «Ты же Дархан, как ты можешь?» Даже для меня, свободной, эмансипированной женщины, такое поведение неприемлемо. «В своем доме я вообще мог без одежды ходить», – признался мне он. Стоило только представить эту картину, как я потеряла дар речи. Вообще, Ментос сам по себе очень внушительный, крупный, сильный, широкоплечий. Он красив. Взгляд то и дело цепляется за его грудь, плечи. Мощные плечи, красивые, сильные руки. «Мне некомфортно сидеть за одним столом с мужчиной, на котором даже трусов нет», — негромко произнесла я. Ментос хулигански усмехнулся. «Ты не можешь знать наверняка», — блеснул глазами он. «Издеваешься», — догадалась я. «Давай позавтракаем, моя дорогая невеста», — неожиданно мягко предложил дархан «Ясно». «Ссориться не хочет». «Давай», – буркнула я в ответ и принялась с недовольным видом жевать кашу. Не сразу я заметила, что этот бродячий кот бросает на меня острые взгляды. «Что?» – прямо спросила я, ощущая напряжение между нами. «Не понимаю я что, чем-то обидела Ментоса? Как только он увидел стол, то стал каким-то колючим». Не говоря ни слова, Ментос направил ложку в мою тарелку, зачерпнул полную с горкой и отправил себе в рот. Всё это время он пристально смотрел на меня немигающим взглядом. «Что происходит?» – насторожилась я. «Намекаешь, что тебе мало одной порции? Хорошо, бери мою». Я подвинула свою тарелку к Даркхану. Мы с Элли вчера так объелись, что я на еду смотреть не могу. «Странно», – проживав кашу, цокнул языком Ментос. «Не чувствую яда. Элиза, дорогая, ты плохо справляешься с поручениями. Тебе было четко сказано добавлять яд мне в еду. Сегодня я предоставил тебе такой шанс. Почему ты этого не сделала?» Вся эта отповедь произнесена таким недовольным тоном, словно я нерадивая ученица, не выполнившая домашнее задание. «Не понимаю, что за бред ты несешь», невозмутимо отозвалась я. «Что за яд? Тебе голову напекло?» «Я все слышал, Элиза», заявил Даркхан, «и то, как тебе предлагали отравить меня, и то, как ты согласилась». «И ты такой дурак, что решил, будто я тут же побегу кормить тебя отравленной кашей?» фыркнула я, закатив глаза. «Мало ли что и кому я сказала». Моим словам нельзя верить, вырвалось как-то само собой. Хоть я и улыбалась, Ментоса насторожила такое признание.